Покинув помещение, Эйла заметила кого выходящую из большого дома. Поймав ее взгляд, Эйла улыбнулась ей. Кавоа тоже улыбнулась, но как-то нервно. Эйла вошла. Шармуна встретила Эйлу как-то странно. Оказывается, работа Джандалара вызвала некоторое замешательство. Эйла дождалась, когда они с Шармуной остались одни. «Я хочу кое-что дать тебе, прежде чем мы уедем». Я обнаружила это, когда жила в долине. Она раскрыла ладонь, показывая камень. Думаю, это пригодится тебе для огненного ритуала. Шермуна вопросительно посмотрела на камень. Не похоже вроде бы, но внутри он таит огонь. Хочешь, покажу. Элла подошла к кострищу, достала веточки, стружки, обложила кругом тростником, приготовила еще дров и, нагнувшись, ударила перитом по кремню. Вылетела большая горячая искра и попала на веточку. Она стала раздувать дымок, и вдруг чудесным образом появился огонь. Она добавила веточек, чтобы поддержать пламя. Ошеломленная шармона с изумлением глядела на нее. — Кого сказала мне, что видела Мунаи с твоим лицом, а сейчас ты сотворила огонь? Кто? Кто ты? Эйла улыбнулась. Эту фигурку вырезал Джандалар, потому что любит меня». Он сказал, что хотел уловить мою душу. Затем он подарил ее мне. Это не Дони и не Мунаи, это просто выражение его чувств. А насчет огня я покажу, как это делается. Это не я творю огонь, а вот этот камень. Можно войти. Женщины обернулись и увидели кого Я забыла варежки вернулась за ними. шармона и Эйла переглянулись. А почему нет, сказала Эйла. кого моя помощница, заметила шармона Тогда я покажу вам обеим, как действует огненный камень. Когда она вновь высекла огонь и дала им возможность сделать то же самое у них стало легче на душе но они не переставали удивляться свойствам странного камня кого даже осмелела настолько чтобы спросить ейлу о мунаи эту фигурку джандалар вырезала ее для меня после того как мы встретились этим он хотел показать свое чувство ко мне ты хочешь сказать что если бы я захотела показать как важно то что я думаю об этом человеке то могла бы вырезать его лицо? А почему бы и нет? Когда ты делаешь мунаи, ты знаешь, почему ты делаешь это. У тебя есть где-то внутри особое ощущение, не так ли? Да, и, соответственно, совершаются определенные ритуалы. Именно чувство, вкладываемое в это, определяет разницу. Таким образом, я могу вырезать или слепить чье-либо лицо, если чувство, которое я вложу в работу, будет верным. Я вообще считаю, что ничего плохого не случится. Ты очень хорошая художница. Но, возможно, будет лучше. Предостерегла Шармуна, если не вырезать фигурку целиком. Вреда не будет, если ты сделаешь только голову. Кого, согласно, кивнула, и обе посмотрели на Эйлу, как бы ожидая одобрения. Втайне обе женщины все еще задавали себе вопрос, кто же на самом деле была Эйла. на утро Джандалар и Эйла... Точно решили ехать, но снаружи гудела такая пурга, что в нескольких шагах ничего не было видно. Не думаю, что нам удастся сегодня уехать, по крайней мере, не в такой буран, сказал Джандалар, отталкивая саму мысль о задержке. Надеюсь, что вскоре поутихнет. Эйла пошла в поле и свистом подозвала лошадей. Она очень обрадовалась, когда из снежной пелены перед ней возникли уини и удалецы. Она отвела их поближе к стойбищу, в более защищенное от ветра место. Возвращаясь, она думала об обратном пути к реке Великой Матери, поскольку на одна знала дорогу. «Эйла!» Она оглянулась и увидела у дальней стены маленького дома кого, а в чем дело кого. «Я хочу показать тебе кое-что!» Она сняла варежку, в ее руке оказался маленький круглый предмет из мамонтовой кости. Она осторожно положила его на ладонь Эйлы. «Я закончила». элла подняла ладонь и удивленно улыбнулась. «Кого? Я знала, что ты способная, но не знала, что настолько». Она внимательно рассмотрела маленькое изображение шармуны. «Это была только голова женщины. Никакого намека на тело, но без сомнения, это была шармуна. Волосы пучком стянуты на макушке, узкое лицо слегка перекошено, одна сторона больше другой, но красота и достоинство женщины были очевидными. Маленький шедевр просто излучал это. «Ты считаешь, что это хорошо? и понравится?» Я хотел сделать для нее что-нибудь особенное. Мне бы понравилось. Это ясно выражает твои чувства к ней. У тебя редкий чудесный дар кого, но ты должна им умело пользоваться. В нем кроется огромная сила. Шармуна мудро поступила, взяв тебя в учениц. К вечеру Буран совсем разбушевался. Стало опасно удаляться от жилища даже на несколько шагов. Шармуна достала сушеные травы. Чтобы добавить их к напитку, который они варили для огненного ритуала, костер горел ровно. Эйла и Джандалар улеглись спать. Шаманша тоже собиралась вскоре ложиться. Внезапно в помещение ворвался холодный воздух, и облачко снега открылось. Вторая дверь, и появилась расстроенная Исадоа. Шармуна, быстрее! Кого? Пришло время! Эйла уже одевалась. Она выбрала неплохую ночь для этого. Шармуна сохраняла самообладание чтобы как-то успокоить будораженную будущую бабушку. Все будет хорошо, Исадова. Она не родит, пока мы не придем в твой дом. Она не у меня в доме. Она настояла, чтобы перейти в большой дом. Знаю, почему она хочет родить там. Еще хочет, чтобы пришла Эйла. Только тогда она уверится, что с ребенком будет все в порядке. Шармуна в раздумье нахмурилась. Там никого нет. И было неумно с ее стороны идти туда в такую погоду. Знаю, но я не могла остановить ее. Исадова бросилась обратно. Подожди, сказала Шармуна. Мы должны пойти в сеть, и можно потеряться в такую пургу. Волк не даст нам потеряться. Эйла жестом позвала волка, который, свернувшись клубком, лежал возле постели. «Ничего, если и я пойду с вами», — спросил Джандалар. Он не так хотел присутствовать в природах, как волновался за Эйлу, ведь на улице был такой буран. шармона посмотрела на Исадоа. «Я не возражаю. А может, мужчина присутствовать в природах?» — спросила Исадоа. «Не сказано, что нельзя», — ответила Шармуном. «Может быть, и хорошо, что рядом будет мужчина, поскольку у нее нет спутников». Они все вместе смело стали... Пробиваться сквозь ветер, снег, к большому дому. Молодая женщина, скрючившись, лежала возле холодного пустого кострища и мучилась от боли. Глаза кого были полны страх сразу же просветлели, когда увидели мать и остальных. В считанные мгновения Эйла развела огонь, чем удивила садо А Джандалар набрал снега, чтобы натопить воды. и Исадуа отыскала спальные принадлежности и сделала постель, шармуна.